Старый пожарный. Как только Ольга приступила к экзекуции, явилась вся компания. Насладиться моими воплями. В первые минуты жгучка сжет огнем. И дед, чтобы смягчить мои муки, направил на пылающее место струю от вентилятора. Новый взрыв веселья. От дальнейших издевательств меня спасло только то, что Диме не терпелось доложить важную новость. Леша потерпел крупную неудачу. Под Новый год он влюбился в смазливую девчонку-парикмахершу. С неделю каждый день бегал к ней стричься-бриться, потом, осмелев, пригласил в кино и на утро явился на службу пьяный от счастья. И кто знает, чем закончился бы этот бурный роман, если бы в порыве откровенности Леша не проболтался, что работает пожарным. Повторив для непосвященной Ольги эту историю, Дима сложил губы трубочкой и проворковал. «Ах, пожарным! В мое кресло больше не садись, наголо остригу». «Не так все было», — запротестовал Леша. Насчет остричь Надя даже не заикалась. «Это Дмитрий Сергеевича, художественная самодеятельность». «Не принимай близко к сердцу, Леша», — посочувствовала Ольга. Может, оно и лучше, что сразу. А я и не принимаю, — пробурчал Леша. И не так уж она мне нравилась, подумаешь, звезда экрана. Бывает, — философски заметил дед. Молодая девка, она дура. Ей не сам человек нужен, а фикция, обложка. Не горюй, Леха, на твой век ихней сестры хватит. Ты только со своим рылом за не гонись. Смазливые они сороки, на блестящее клюют. славичка то какое! Рыло!» — поморщилась Ольга. «Ну, морда!» — пошел на компромисс дед. «Вообще-то, можно сказать, лицо. Да только носу у Лехи нашлепкой и пасть уж очень велика. Телевизор влезет. У тебя лучше!» — проворчал Леша. «И у меня такая же!» — охотно согласился дед. «Ничего, Леха, морда бородой зарастет, зато всего остального Бог тебе отвалил на двоих. На центнер тянешь?» «Сто четыре кило», — расплылся Леша. «Утром, до завтрака». «И кто тебя за язык тянул?» — упрекнул Слава. «Сказал бы, что яблоки доводишь до потребителя в овощах-фруктах, или еще лучше, принимаешь макулатуру в обмен на абонементы». Никакая девка бы не устояла. Лично я для своей Наташи был адъютантом, командующего военным округом. И сам разоблачился только тогда, когда она родила мне Мишку. «Дима, а кем ты был до свадьбы?» «Я не опускался до вранья», — высокомерно ответил Дима. «Я просто и честно сказал Лизе, что работаю ассистентом режиссера». «Вам хорошо смеяться». Уныло проговорил Леша. Не слушай их брехунов, неодобрительно сказал дед. Говори правду, так мол, и так тушу пожары. А ежели тебе артиста надо или завмага, топай к... туда, одним словом, не прилёли будет сказано. А с другой стороны, в самом разе, чего в нашем брате хорошего? Когда, помню, лет 30 назад тушили склады утиль сырья. Вы все тогда еще под стол пешком ходили, а Лехи и в проекте не было. Я так всякой гадостью пропитался, что Варя, светлая ей память, три дня домой не пускала. «Живи, отмывайся», — говорит в казарме. «Ребенок», — то есть Васька, — «тебя пугается и кашлем заходится». А теперьича от этого самого Васьки после пожара люди шарахаются, как от домового, который из печки вылез. Какие мы женихи, трубочистые! Тебе бы, дед, молодежь в пожарное училище вербовать, сказал я. Высоты открываешь, перспективы. И не надо ничего скрывать, поддержала деда Ольга. Каждый человек должен знать, на что идет. Я за естественный отбор. В пожарной охране должны остаться достойные. А если человек стыдится своей профессии, пусть уходит. Его можно только пожалеть, как тяжело больного. Вот это правильно, — пылко подхватил Леша. — Я ей так прямо и сказал. Дура! — Остроумно, — похвалил дед. — Она еще к тебе прибежит, Леха. Попомни мои слова. Такие женихи, как ты, на улице не валяются, не окурки. А вообще-то, жениться надо так, как этот прохвост Леншпигель. Слышали? Как-то вечером, часов, помню, в одиннадцать, возвращались мы с пожаров в караул. А нас по дороге диспетчер удачно перехватила и послала тушить квартиру. Минуты через две прибыли, видим дым из квартиры на третьем этаже. Включились в кипы, выломали дверь, быстро нашли очаг, телевизор включенный горел. Сколько не пишут в газетах, чтобы не оставляли эту технику без присмотра, как горохом об стенку. А что такое сегодняшняя квартира? Синтетика, тряпки до да книги. Почти все выгорело. Дыму было много. Разогнали его, ищем людей. Кто-то ведь включил телевизор. Куда заглянули, сюда нет никого. А тут гул стих, воду перекрыли. Слышим, вроде кто-то напевает. Кулиншпигельдерг за дверь санузла. Видит девчонка с зажмуренными глазами под душем нежится. По статистике девять ребят мурлычат. А Улин Шпигель, как всем известно, человек деликатный и воспитанный, иностранные языки знает. Мерси говорит: Я вам случайно не помешал, с легким паром вас. Девчонка, конечно, виск, страшилище такое входит в черной боевке рыло в копоте, и бац-бац ему по этому самому рылу. Тут дым в ванную повалил. Девчонка в новый виск, Аулин Шпигель вежливо ее облапил, вынес на лестницу и за халатиком сбегал, чтобы прикрылась. И что вы думаете? Оценила деликатное обращение. Забитая рыла извинилась, словом познакомились. Девка в слезы без квартиры и барахла осталась. Аулин Шпигель, который как раз комнату получил, великодушно предлагает. «Иди, — говорит, — ко мне домываться, а то чувствую, — говорит, — неловкость, что помешал, только губку с собой возьми, потому что я привык отдраиваться наждачной бумагой, а у тебя успел, извиняюсь, заметить кожный покров, исключительно белый и нежный, как у Гурии с Тысячи одной ночи». «Это в книжке про Синбада-морехода», — пояснил Бублик из своей комнаты. «Гурии — это волшебные красавицы в купальниках». Дед заахал, замахал на нас руками и побежал ругаться с внуком. Из десяти тысяч профессий, которые имеются в подлунном мире, свою дед полагал особо почетной. Ну, с некоторыми оговорками еще и профессию врачей. Но только тех, которые в самом разе спасают, а не стукают по ногам молоточками — и выписывают химическую отраву для организма. Как только человек рождается, внушал он внуку, дремавшее сознание которого пробудилось после большого пожара. Его все время надобно от чего-то спасать, выручать из беды. Отсюда следует, что профессии спасателей являются по-первому необходимыми. Ты историю возьми. Испокон веков, чтобы побыстрее и побольше убивать, Люди готовы себе мозги вывихнуть и вагон денег истратить. Убить, уничтожить нехитрость. А вот ты попробуй спаси. Нас, пожарных, хирургов, морских и горных спасателей раз-два и обчелся. К нам только те идут, у кого сердце к людям расположено. Кто усвоил, что больше всяких денег и наград человеку хочется пожить на белом свете. Но не все люди это еще понимают. Возьми ту же самую историю. Про тех, кто прославился спасанием, там и слова не найдешь. А вот про тех, кто губил народ, как чума, на каждой странице. Александр Македонский, Цезарь, Батый, Атилла, Наполеон. И самое, как говорится, глупое, что чем больше человек погубил народу, тем он считается более великим. Но к тому времени, когда ты вырастешь и пойдешь в пожарное училище, люди разберутся, что к чему, и звание спасателя станет самым главным и почетным на земле. Дед страстно любил философствовать на эту тему. Свою концепцию он внушал еще мне, как только я из-под стола вышел. Сколько себя помню, в нашем доме никогда не бывало пистолетов, автоматов и прочих подобного рода игрушек. Зато уже в три года я знал, что такое огнетушитель, а в четыре спускал своего буратино с третьего этажа на спасательной веревке. Соответственно, были подобраны и книги. Библиотеку дед, великий любитель почитать, собрал немалую, в основном после выхлопа на пенсию. Главные сокровища хранились в отдельном шкафу, запиравшемся на ключ. Специальная литература, стихи, газетные вырезки и книги, в которых так или иначе затрагивалась пожарная тема. В шкафу имелся позорный ящик с картотекой на известных поджигателей. На Герострата, на Александра Македонского, который ради каприза своей любовницы сжег город. На императора Нерона за поджог Рима, на уважаемую дедом, но совершившую непростительный поджог княгиню Ольгу, на татар-монголов граф Растопчина и даже, несмотря на мой энергичный протест, на коровьего и бегемота. Этот ящик дед выкрасил в черный цвет, что символизировало черные деяния имевшихся в картотеке лиц. Некоторые книги дед занес в список хорошо написанных, но вредных. Например, опять же, вопреки моему протесту 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Надо же такое придумать. Пожарный и он же поджигатель. Возмущался дед. Зато на почетном месте стояли поэтический сборник Грани огня, да еще вырезанные из иностранной литературы. И любовно переплетенная повесть Денниса Смита Пожарная команда номер 82. Единственная, по мнению деда, правдиво рассказывающая о городских пожарных и одна из немногих, выдававшихся на руки под расписку с указанием даты возврата, пожарным шкафом пользовался весь гарнизон, и нарушителей дед наказывал, невзирая на лица Кажухов, продержавший Смита на неделю дольше, На два месяца был лишен права пользоваться библиотекой. Шкаф украшали изрядно помятая дедова каска, сделанный Володей Никулькиным дружеский шарж, дед в позе былинного героя тушит лафетным стволом окурок и вырезанная из иностранной газеты фотография. Повиснув на шее ухмыляющегося деда, его целует прихорошенькая и легкомысленно одетая негритянка. История о том, как дед попал в буржуазную газету, стоит того, чтобы ее рассказать. Лет десять назад у нас гастролировал знаменитый негритянский вокально-инструментальный ансамбль, и дед со своим отделением оказался в наряде по охране театра. Исполнив наимоднейший шлягер и заслужив бурную овацию, солистка, чтобы выразить обуревавшие ее чувства, Неожиданно выдернула из закулис деда и чмокнула его в щеку. Как и мы положено, иностранные корреспонденты, сопровождавшие ансамбль, тут же преступно защелкали затворами и зафиксировали моральное разложение деда на пленку. Надпись под фотографией газету на имя деда прислали в УПО. Американская звезда объясняется в любви неотразимому русскому пожарному дала пищу острякам на целый год. Сверхожидания мама очень смеялась и гордилась этим снимком. Моего Васю теперь во всем мире знают и потребовала поместить фотографию на видном месте в заповедном шкафу. «Вы нынешние», — с иронией говаривал дед. «В общем, к нынешним он относился не так уж плохо». Но явно давал понять, что сравнение с ветеранами мы не выдерживаем. Во-первых, мы балованные. И техника у нас куда лучше, и денег нам больше платят, и звания офицерские дают. Во-вторых, все мы дыхлики, чуть что бежим в поликлинику, а в отпуск норовим урвать путевку на курорт. В-третьих, что вытекает из предыдущего, не любим и не умеем по-настоящему работать в условиях высокой температуры. А давим пожар силой, и посему настоящих тушил у нас можно пересчитать по пальцам. «Надо, к примеру, потушить чердак пятиэтажки», — дед заранее морщится. «А нынешний хватает ствол и бегом на пятый этаж». Его спрашиваешь, «А где рукава?» «Забыл» и бегом за рукавами. Прибегает, «А где лом?» «Внизу оставил» и бегом за ломом. Смех один, не пожарный, а клоун. Настоящий пожарный вагонь без оглядки не попрет, он спокойно, без суетни, выйдет из машины, проверит снаряжение, наденет кип, возьмет два рукава, лом, топор, ствол и топ-топ-топ-топ, не торопясь, чтоб дыхание не сбить. А как войдет в горящее помещение, не будет, как псих, дым водой разгонять, а принюхается, прислушается чекой или рукой, как индикатором, определит, где очаг, и тогда начнет воевать. А вы, сколько вас не учишь, прете, как носороги, не умом, а силой тушите, очаги находить не умеете. Ну, умеете, конечно, но плохо. А почему? А потому что балованные, дохляки, с каждым прыщом ходите на физиотерапию, на курорт ездите и так далее. Из нынешних дед признавал только Кожухова, Головина и Чепурина, которые, конечно, тоже были балованы, но все-таки прошли выучку у самого Савицкого, почитаемого дедом безоговорочно. «У пожарного, учил дед, есть три главных врага, дым, огонь и начальство». Мы считали четыре, еще и столовая в УПО с ее гороховым супом и жирной свининой. Что касается дыма и огня, то кое-кто из вас кое-чего может, а вот с начальством обращаться умел только один Савицкий. Вы, когда власти на пожар приезжают, вертитесь вокруг них, как балерины, впечатление производите, доказываете, что очень умные и образованные, и руководить тушением пожара некому. «Савицкий же всегда находился не у штабного стола с его телефонами, а поодаль, чуть в дыму. Приезжает начальство, где полковник? А им, пожалуйста, пройдите, только будьте любезны поосторожнее. Тут ножку вывихнуть можно и пальтишко испачкать». Иное начальство так и остается возле штабного стола, полагая, что от одного его вида пожар потухнет. А другое принципиально идет за информацией к полковнику а он берет под ручку, тянет поближе к дыму, информирует — это все чушь, пустяки, ничего особенного — и переводит разговор на футбол. Послушает начальство про «Динамо», нанюхается дыму, накашляется в сласть. и рада-радешенька подальше отойти. А Савицкий догонку. А какой красавец гол был в самую девятку, видели? Видел-видел, потом. И начальство никому не мешало. А если уж очень упорный попадался, советский, скажем, на пятый этаж водил, для удовлетворения любознательности. С юмором был человек. Помните, Гулин Мансарду разнес. Вылетел бы с боевой работы, как из пушки, не будь у советского чувства юмора. Дело было так. Улин Шпигель зимой нашел в подъезде Щенка принес его в караул и уговорил Гулина поставить на довольствие. Дворняга выросла. Шпигель назвал ее «Полундрой» и обучил всяким фокусам. И вот приезжает Савицкий на разбор тушения дачи. Из глаз молнии выстроил нас и только рот раскрыл. Полундра «Гав, гав, гав — гав-гав-гав. Это Шпигель моргнул. Без команды Полундра никогда на построение не лаяла. Савицкий — пошла вон! Снова рот раскрыл полундра гав, гав!», гав И так до тех пор, пока полковник не сдался. Махнул рукой, посмеялся вместе со всеми, погрозил Гулину пальцем и уехал. В настоящий пожар, когда было не до шуток, терпеть не мог посторонних. Помню, тушили поздней осенью жилой дом, жильцов пришлось эвакуировать. Все мокрые, злые, замерзшие... И тут через оцепление просочился к штабу видный собой мужик в дубленке и лисьей шапке. «Я баллон в кипе менял, все видел. Мужик важный, с большим чувством собственного достоинства, привык к уважению». То здесь главный?» — спрашивает. Ему кивают на Савицкого, который в это время внушает начальнику тыла за бездействующий Гедранд. «А сам не на полковника похож, а на ночного сторожа». Старом брезентовом плаще, битые каски, весь в копоте, грязный. Ну, мужик видит, с кем имеет дело, и это покровительственно. Вы, что ли, здесь командуете? Ну, я чего надо? Здесь во дворе мой гараж, прошу принять меры. — А Савицкий, кто здесь из милиции? — подскочил майор. — Слушаю, товарищ полковник. — Возьмите этого товарища, посадите в машину и отвезите за пять километров. Выполнять. Но из всего этого нельзя делать вывод, что дед идеализировал свое время. Хотя и ворчал, что у нас вооружение было как при Петре, а у вас и пеногенераторы, автолестницы. Но именно новое вооружение он освоил лучше других и очень жалел, что оно появилось так поздно, когда он был уже на излете. Да и к молодежи дед относился с симпатией, хотя посмеивался над ромбиками высшей школы, где нас, по его мнению, пять лет учили, как сдувать друг у друга конспекты и пускать пыль в глаза. И еще не мог нам простить того, что во внеслужебное время мы ходили в джинсах. — Виданное ли дело? — возмущался он. — За штаны платить столько, сколько за стиральную машину. За дереву, которой трешка красная цена. Но что совершенно повергало деда в прострацию, так это сегодняшняя модная мебель. Если джинсами он только возмущался, то к мебели из трухи относился с нескрываемым презрением и пришел в совершеннейший восторг, когда мода, совершив крутой виток, вновь неслыханно возвысила красное дерево. Буфеты, кресла и столы, которые дед когда-то покупал в комиссионных за бесценок и реставрировал, теперь стоили бешеных денег. И наша квартира была обставлена такой мебелью, какую только в музее и увидишь. А тумбочку 18 века, которая обошлась деду в десятку, Ольга и в самом деле утащила в музей. Кстати говоря, в гарнизонный фольклор вошла история о том, как дед получил свою первую квартиру. Случился пожар в старом четырехэтажном доме. Старые дома вообще горят хорошо. Перегородки, перекрытия деревянные, на совесть просушенные. Недаром разного рода умельцы, когда такой дом сносят ради нынешнего блочного, со всех сторон сбегаются забросовым никому не нужным деревом. «Скрипки из такого дерева делают!» Но в тот пожар дерева никому не досталось. Взорвался газ, а лето стояло знойное, да еще ветерок поддувал, и дом запылал, как факел. К счастью, пожар случился днем. Жильцов в доме оказалось немного, и их более или менее благополучно выявили, вынесли по сильно задымленной внутренней лестнице. И лишь к одной женщине, которая взывала о помощи из окна третьего этажа, а этажи в доме были высоки, никак нельзя было пробиться изнутри. То есть, будь у пожарных в запасе, пяток минут обязательно бы пробились. Но, судя по обстановке, такого запаса не имелось. Проще всего было спасти женщину по трех коленке, но как раз под ней люто горел второй этаж. Пламя так рвалось в окна. Тогда дед придумал такую штуку. Со стороны, где второй этаж уже протушили, он поставил трехколенку, поднялся на третий этаж и оказался метрах в семи от женщины. Теперь все зависело от того, удастся ли ему пройти по нелепому узкому карнизику, который опоясывал дом. Именно эта архитектурная красивость и была в основе дедового плана. Продвигаясь шажок за шажком, он добрался до женщины, и уговорил ее спуститься на карнизик. Полдела сделано. Затем дед поставил женщину лицом к стене, велел ни в коем случае не смотреть вниз, обнял ее и, цепляясь ногтями за стену, стал легонько двигаться к лестнице. Теперь уже не шажок за шажком, а сантиметр за сантиметром. Подвел женщину к лестнице, спустил вниз — А потом посмотрели, ногти на пальцах деда в крови чуть не содраны. Получил бы дед, как обычно бывает в таких случаях, благодарность в личное дело и четвертную, если бы на пожаре не оказался прибывший в город на инспекцию генерал, начальник ГУПО. Пожаров генерал за свою жизнь видел тысячи, но этот случай произвел на него впечатление. И он во всеуслышание велел Савицкому готовить представление на старшего сержанта Нестерова к ордену. Услышав, дед разочарованно вздохнул. Генерал удивился и поинтересовался причиной. — Из-за одной буквы, товарищ генерал, — пояснил дед, — вот если бы вместо «Н» стояла «Р»? Генерал улыбнулся, ничего не пообещал. Но уже на следующее утро деда вызвали в исполком и вручили ордер на двухкомнатную квартиру. Тогда, в начале пятидесятых годов, такая награда расценивалась никак не ниже ордена. В большой пожар дед ничем особенным не отличился, если не считать того, что спас восемь человек. Однако на фоне того, что делали Лавров, Клевцов и остальные, дедовские восемь душ не очень запомнились. Правда, на его лицевом счету имеется три десятка спасенных картин, но когда речь заходит о выставочном зале, дед мрачнеет и у него надолго портится настроение. Во-первых, из-за истории с Зубовым, и во-вторых, потому что в то самое время, когда Дед и его ребята спасали картины, в другом крыле в каких-то 50 метрах металась от окна к окну Ольга с бубликом на руках. Как потом стало известно, спасенные полотна имели огромную ценность. Однако на разборе Кожухов особо отметил действия Нестерова-старшего не в выставочном, а в кинозале. К дворцу искусств с обратной стороны примыкает, образуя с ним одно целое гигантский кинозал, крыша которого находится на уровне седьмого этажа высотной части здания. Входы в кинозал идут из вестибюля главного здания, а выходы во двор. Во время большого пожара две тысячи зрителей хохотали над проделками Чарли Чаплина в фильме «Золотая лихорадка», не имея ни малейшего представления о том, что творится вокруг. Легко понять, что могло бы произойти. Начнись там паника и рванись две тысячи человек к выходам. У нас, пожарных, известны хрестоматийные случаи такого рода, настолько трагичные, что пусть уж лучше они остаются в специальной литературе. Кожухов счел главной заслугой деда на Большом пожаре именно то, что благодаря его действиям Панику удалось предотвратить. Дед, однако, честно уточнил, что боевое задание он все-таки получил от Гулина и выступил в роли исполнителя. В тот момент Гулин, еще будучи РТП, узнал, что дым проникает в кинобудку и, оценив последствия, приказал деду во что бы то ни стало туда пробиться. Но для того, чтобы это сделать, необходимо пройти через радиорубку, в которой при сильном задымлении создалась чрезвычайно высокая температура. Заслуга деда в том, что он быстро нашел очаг, потушил радиорубку и успел по винтовой лестнице прорваться в кинобудку как раз тогда, когда оба механика, сильно перетрусив, решили прекратить показ фильма и предложить зрителям немедленно покинуть зал. Между прочим, чтобы к этому больше не возвращаться, На суде, состоявшемся после пожара, директору дворца был задан вопрос. Как вы полагаете, почему работники радиорубки не выполнили своей первейшей обязанности, не оповестили находящихся в здании о начавшемся пожаре? Вопрос был чрезвычайно важным. По инструкции полагалось, чтобы лента с оповещением всегда находилась на магнитофоне и дублировалось на другом, если бы так оно и было. Если бы в то мгновение, когда сработали датчики и прозвучал сигнал тревоги, а оповещение пошло по принудительной трансляции по всему дворцу, многие десятки людей имели бы возможность спокойно спуститься вниз по еще неохваченным пламенем внутренним лестницам. Кто-то из пожарных догадался снять с двух магнитофонов катушки с обгоревшей пленкой и сунуть их в карман. По ничтожным, сохранившимся кусочкам, в лаборатории установило, что на этих пленках записано отнюдь не оповещение. Радистов было двое. Один погиб, другого дед успел вынести. Так этот спасенный, когда обрел способность говорить, признался, что они переписывали Джо сэна «Подрабатывали». Когда прозвучала тревога, забегали по рубке в поисках пленки с оповещением, но никак не могли найти. Итак, дед успел прорваться в кинобудку за считанные секунды до непоправимого. Первым делом он распахнул окно и выпустил дым, а потом спокойно, с шутками и прибаутками, доказал механикам, что кинобудке и залу огонь не угрожает, а дым, если задрает двери ветошью, тоже не пройдет. Посему пусть зрители продолжают хохотать в свое удовольствие, а минут через пятьдесят, когда фильм закончится, во дворе уже будет оцепление, и эвакуация пройдет без всякой паники. Забегаю вперед, так оно и получилось. Киномеханики до сих пор вспоминают, как дед, насквозь мокрый и пропахший дымом, с минуту смотрел из будки на экран, ржал и хлопал себя поляшком, И это ржанье, по словам механиков, убедило их больше всего. Они поверили и до конца крутили фильм, хотя из-за нервного возбуждения путали части под свист, топанье и гиканье зрителей. Так что, по большому счету, дед, быть может, спас не только восемь зачисленных на его счет душ. Сообщив Гулину, что кинозал вне опасности, дед со своей братвой продолжал тушить другие помещения на шестом этаже. Здесь его тоже ожидал сюрприз. Введя окованной стальным листом и потому раскаленной двери. Поскольку в этом крыле размещалась бухгалтерия дворца, нетрудно было сообразить, что за дверью находится касса. Сбив из ствола вокруг себя огонь, дед взломал дверь ломом, вошел — Я обнаружил старика-кассира, который прикрыл своим телом сейф и, задыхаясь от дыма, кричал «Посторонним вход воспрещен! Немедленно вызовите инкассатора!» Стена у сейфа уже прогорела, и его лизал огонь, и доказывать, что именно он, дед, в данном случае является инкассатором, времени не было. Пришлось яростно отбивавшегося кассира силой сажать в кресло и спускать на веревке вниз а вслед за ним пожарного с деньгами, которые дед достал из сейфа и побросал в мешок. Что было дальше, вплоть до десятого этажа, деду не очень запомнилось, кроме, пожалуй, одного эпизода. На восьмом и девятом этаже в помещениях хореографической студии Народного театра отличились другие. Дед попал туда под шапочный разбор, и ему досталось лишь тащить вниз потерявшую сознание женщину. Спросите пожарного, что ему дается труднее всего, и редко кто не ответит «выносить на себе пострадавшего». Но если это ребенок, то не о чем говорить, и тяжесть невелика, и вообще к детям отношение у пожарных особое. Не боюсь показаться сентиментальным нежное. Кого мы спасаем без любви, так это пьяных, по вине которых и происходит больше всего пожаров а за каждого пострадавшего ребенка душа болит годами. Ради того, чтобы спасти ребенка, пожарный полезет в любой огонь. Ну это так, между прочим. Дама же деду попалась дородная. Помню, игравшая в спектаклях дореволюционных купчих. В бессознательном состоянии человек, как известно, весит в два раза больше. И хотя дед габаритами и силой с Лешей поспорит, и жира в нем нет одни мышцы, Досталось да ему крепко. К четвертому этажу доплелся, плавая в собственном поту, несколько минут сидел на корточках и глотал воздух, как пиво. Отдышавшись, сменил в кипе кислородный баллон, пошел наверх разыскивать своих, получил от начальника боевого участка десятого этажа Чипурина задание и пробился в выставочный зал. Здесь и произошел случай, вызвавший много толков. Все, что происходило в выставочном зале с его картинной галереей до прихода деда, хорошо знает Ольга, она сама и расскажет. Помните, она говорила про художника Зубова и про стихи, что погиб он якобы по вине деда? Так в этих слухах во многом виноват сам дед, который и по сей день сокрушается казнит себя за то, что судьба Зубова приняла столь трагический оборот. Между тем, если проанализировать воспоминания Ольги, деда и его ребят, истина представляется в совершенно ином свете. В отличие от любительской киностудии, размещавшейся в другом крыле, над выставочным залом не было двух технических этажей. Он представлял собой вытянутые метров на сорок в длину помещение, увенчанное прозрачной крышей из стекла. На стенах были развешаны около трехсот картин, в том числе ценные полотна мастеров 20 века, дар местных коллекционеров и десятка-полтора этюдов знаменитых художников из передвижного фонда Третьяковской галереи. Основное же количество картин принадлежала кисти современных художников, главным образом местных уроженцев. Эта часть выставки особым успехом не пользовалась, за одним исключением. Картина Зубова «На пенсию», ставшая гвоздем сезона, привлекала массу зрителей, по слухам ее собирались выдвигать на государственную премию. Теперь об одном очень важном моменте. В нашем боевом уставе записано, основной боевой задачей личного состава пожарной охраны на пожаре является спасение людей в случае угрозы их жизни или лишь потом все остальное. Ликвидация пожара и, если потребуется, эвакуация материальных ценностей имущества. Черным по белому. В первую очередь спасение людей. Даже не черным по белому, с золотыми буквами. Убежден, что найдутся люди, которые с возмущением спросят, «А если бы в выставочном зале находилась Сикстинская Мадонна и Боярня Морозова?» «Разрешите ответить вопросом на вопрос. А если вы сами будете во время пожара находиться в этом зале? Ваша жена, дети?» «Нелегкий вопросы, и нелегкий ответ». Наверное, с точки зрения потомков, да и не только потомков, но и наших с вами современников, в первую очередь нужно спасать полотна Рафаэля и Сурикова, а потом уже, если останется время, людей, по воле судьбы оказавшихся в галерее. Конечно, мировое искусство от этого окажется в чистом выигрыше, что ему до гибели безвестных людей, если Рафаэль и Суриков бессмертны. Над погибшими поплачут, похоронят их и через поколения забудут, зато Сикстинская Мадонна и боярыня Морозова останутся жить. Но возвращаюсь к своему вопросу. Какое чувство вы будете испытывать, точно зная, что вашими родителями, детьми, женой пожертвовали во имя интересов мирового искусства? Сочтете ли вы, стоя над свежей могилой, что свершилась высшая справедливость? Пожмете ли руки пожарным, которые поступились судьбами ваших близких, ради спасения шедевров? Как видите, вопрос заковыристый. Куда, пожалуй, сложнее той задачки, кого сначала спасать, академика или простого работягу. Но для пожарного ответ однозначен — спасай человека. Пусть этот человек самый простой смертный, который никогда не создаст Сикстинской Мадонны. И не напишет Войны и Мира, хотя и этого никак нельзя утверждать. Мало ли безвестных будущих гениев погибло в огне пожаров. Но он, тебе подобное, одушевленное существо, и ты обязан сделать все, что в твоих силах, чтобы сохранить ему жизнь. Таков закон, вошедший в плоть кровь каждого пожарного. К тому моменту, когда дед и трое его ребят прорвались в выставочный зал, огонь туда еще не проник. Благодаря тому, что перед входом в зал находился небольшой вестибюль, уложенный декоративной плиткой. Но из-за прогаров в длинной метров тридцать стене, за которой расположилась студия самодеятельных художников, задымление в зале было сильное. Пройти же в дымящуюся студию можно было лишь через левую внутреннюю лестницу дворца, по которой Головин пробился к этому времени лишь до восьмого этажа. Поначалу у деда мелькнула мысль взломать стену и сбить пламя в студии из двух стволов. Но он от этого соблазна отказался и, как выяснилось на разборе, правильно сделал. Из загорящих ящиков с красками, рулонов полотна и всего прочего — В студии создалась столь высокая температура, что через пролом в стене огонь ворвался бы в зал, как голодный тигр из беспечно открытой клетки. По той же причине дед отказался и чернить прогары, ударь по ним из стволов, и в стене могли бы образоваться дыры. Оценив обстановку, дед и принял единственно верное решение — немедленно эвакуировать находившихся в зале людей. Между тем, благодаря счастливому обстоятельству, выставочный зал был закрыт для посетителей на санитарный день. В помещении находились всего лишь пять человек, две уборщицы, два полотера и руководитель самодеятельной студии «Зубов». Со слов Ольги, которая покинула зал минут за десять до прихода деда, У людей имелась возможность выбраться по винтовой лестнице на крышу, но зубов об этом и думать запретил. Посулами, а потом угрозами он заставил людей снимать картины и подтаскивать их к окнам. Он мол говорил по телефону с начальником милиции, а тот переписал фамилии и предупредил, что за гибель картин привлечет всех к уголовной ответственности. Почему зубов солгал, осталось на его совести. Ведь опоздай, пожарные, минут на десять-пятнадцать, и все пятеро неминуемо бы погибли. Зубова не извиняет даже то, что корыстных мотивов в его поведении не обнаружилось. Спасать он пытался картина старых мастеров, а не собственную. Его легко можно было понять, рискуя он лишь своей жизнью. Но никакого морального права ставить на карту четыре другие жизни он не имел. Мотивы мотивами, а в конечном счете решающее значение имеет результат. И четверо помощников по сей день живут, и штук тридцать отнесенных к окнам картин удалось спасти. Так что в памяти горожан Зубов остался как герой, тем более что вину за ложь смерть списала. Теперь о том, как он вел себя в последние минуты. Сверхожидания он нисколько не возражал против эвакуации, когда двое пожарных надели свои кипы на уборщиц, а другие двое их выводили, и потом, когда таким же образом эвакуировали полотеров. Зубов на прощание сердечно благодарил своих помощников самыми теплыми словами. «Здесь все было нормально». Дед счел нормальным и то, что Зубов на наотрез отказался покинуть зал Пока пожарные спускали вниз к шестому этажу обвязанные веревками связки картин, как потом выяснилось, это были все имеющиеся в галерее картины старых мастеров и этюды из Третьяковки. И тут стали происходить странные вещи. То ли из-за долгого пребывания в задымлении, непрерывного кашля, зубов стал терять ясность мышления, то ли у него на уме было нечто никому неизвестная, но факт остается фактом. Собственную картину он снять со стены не позволил. А дед, который являлся большим поклонником именно этой картины и предпочитал ее в галерее всем другим, считал своим долгом обязательно ее спасти. И только он начал снимать картину, как подскочил Зубов, сорвал с лица мокрый шарф, через который дышал, ударил деда по руке и закричал «Прочь отсюда! Ту снимай! Ту!» Дед не помнит, на какую именно картину указал Зубов. Дым из прогаров уже вовсю шел в зал, но даже в этот чрезвычайно напряженный момент сильно удивился тому, что судьба собственной картины безразлична ее создателю. Дед решил, что Зубов его не понял, Снова протянул руки к картине, но в эту секунду часть стены окончательно прогорела, и в зал ворвался огонь. Вот здесь-то и произошло самое странное, настолько странное, что на суде этому не поверили, и заставили деда трижды повторять. Сначала, когда полыхнул огнем, Зубов отбежал к двери, куда, работая из стволов, отступали пожарные. А потом вдруг выскочил из-за их спин. Да так неожиданно, что его не успели удержать. С воплем рванулся к своей картине, сорвал ее с крюка и швырнул в огонь. «На пожаре сдвиг по фазе обычное дело», — говорил дед. «Живет себе человек, гнездышко свое украшает детей, растит и планы строит. И вдруг, в какие-то мгновения, все, что он нажил, превращается в труху». Такое не всякий мозг выдержит. Помню, в одной квартире пустяковое задымление было. А хозяин с четвертого этажа телевизор в окно выбросил. Я его «Зачем телевизор погубил?» А он «Так ведь он мог сгореть». Типичный сдвиг. А в другой пожар одна женщина поснимала к свои платья, пошвыряла их. А вешалки пустые собрала в охапку и бегом с ними на лестницу. Тоже помрачение мозгов. Насколько я помню такие сдвиги, каждый думал, что свое добро он спасает, однако ни разу не видел и не слышал, чтобы самое дорогое и заветное, погорелец, по своей воле отдавал огню. Разве что в книгах в идиоте Настасья Филипповна деньги сожгла. Так она их не заработала, чужие были деньги, нечистые. Свои нажитые черта с два бы в огонь сунула. А зубов свое, заветное. Тут не просто помрачение, тут что-то другое, чего мне своим умом не понять. Да и никто не понял, даже сам судья. Померещилась, решил. Был бы я один, ладно, бог с тобой, пусть померещилась. Но нас же четверо было. Все видели. «Главное, крик его помню. Так и стоит в ушах», — продолжал дед. «Так люди кричат, когда живьем горят. Но ведь огонь еще не трогал его. Может, осознал, какую вещь сгубил?» «Наверное, осознал, потому что пополз к огню. Одной рукой лицо прикрывал, а другой пытался за раму ухватить». Я, ребятам, поливайте нас, крагу на лицо и к нему. А между нами вдруг из свежего прогара пламя с дымом, да такое, что уши затрещали. Рассказываю долго, а ведь секунды все дело длилось. Считанные секунды. Шарил, пока не нащупал, вытащил за ногу. Да поздно. На этом большой пожар для деда кончился. Увезла скорая с ожогами лица второй степени. Теперь судите сами, по чьей вине погиб Зубов. Или погодите судить. Дайте сначала высказаться Ольге.